Глава двадцать Конечно. В свою очередь закинула полотенце на плечо и включила воду. В общем, плохо дело. Совсем плохо. Он тебя начал преследовать? Сейчас же развернулась к ней. Пуф, ещё чего. Скорее отмахнулась. Нет, не начал. Там слишком многое поставлено на карту, чтобы рисковать, гоняясь за какой-то второсортной кани. Кани? Так драконы называют эскортниц. Местный сленг. Тогда в чём проблема? «Ты ему так и не ответила?» «Ответила», призналась на выдохе, «отказом. И мне теперь так погано, как еще никогда не было. Просто». Часто заморгала от подкативших слез. Успела втюриться в него. «Дура, правда?» «Можешь не отвечать, сама знаю, что дура». «Это, знаешь, бесит. Я всегда старалась избегать чувств, и у меня получалось, а тут...» «Тут я облажалась, в первую же ночь с ним поплыла». «Он, блин, такой зверь просто!» «Но со мной!» И замолчала. «А он знает о твоих чувствах?» «Не знаю», – замотала головой. «Я делала все, что могла, чтобы он ничего не заподозрил. Хотя от драконов сложно скрыть свои эмоции. Они их чувствуют на каких-то своих частотах. Типа энергетический обмен и все такое. Нам, людям, то неведомо». «И как же он отреагировал на твой отказ?» «Молча!» Как только я ему сказала, он замолчал, а через пару секунд сбросил вызов. «То есть это всё?» «Ну да, это всё». «Сочувствую». «Да нет, здесь, наверное, радоваться нужно». «Я начну радоваться, сразу как отболею». «Да, жизнь лишена чудес, зато полна разочарований». «Спасибо, что поделилась». Арина смотрела на подругу и дивилась силе её духа. «Да, стеши больно, горько». Но она не тешит пустых надежд и обязательно справится со своим, увы, неразделенным чувством. «Спасибо, что выслушала», – подмигнула ей. «Никогда не моей ошибки. Драконов нельзя любить, особенно богатых и знаменитых. А ко мне сегодня опять Кронов приставал. Не знаю, что с ним делать». Только Стеша собралась рот открыть, как Арина состроила строгое лицо. «Вариант соврати его первой не предлагать». «Да я и не собиралась», – закатила глаза под лоб. «Есть другой вариант». «Какой на этот раз?» «Давай я пущу слух, что ты вроде меня. Оказываешь услуги богатым и одиноким драконам». «С ума сошла! Он же тогда решит, что раз другим можно, то и ему все двери открыты». «Нет, так это не работает, Арин. Если у тебя есть богатый, серьезный покровитель, вся эта шелупонь мигом отваливается». Ты хоть раз замечала, чтобы ко мне хотя бы один из здешних приставал?» На это Арина помотала головой. «Вот. Потому что знают. Один неосторожный шаг. И хиленькая карьера мигом окажется под угрозой. Драконы-собственники. А поначалу и ко мне приставали, когда я только-только приехала вся такая наивная трудяжка. «У меня мама стеж. А если она узнает, какие слухи обо мне ходят? Да она со стыда сгорит». Тут уж надо выбирать. Или спокойная жизнь с клеймом, или постоянный нервяк, но без клейма. Поверь, ниже возможного в глазах драконов не падёшь. Для них мы и так ноль без палочки. Что до мамы, постарайся ей объяснить. Она у тебя умная женщина, уверена, всё поймёт. Не перед кем здесь марку держать, поверь. Никто не оценит твоей моральной и нравственной чистоты. Здесь каждый выживает как может. Я подумаю... «А чего Кронов хотел?» «Пригласить в парк «Златец-берег» на шоу фонтанов». «Ого!» присвистнула. «А в чём дело?»